Эпилог курам на смех, коням на потеху. То дура, я дура, да сама ты дура. Это я-то дура, да ты дурее меня на все лето. Зато, зато, зато я рыжая, это модно. А ты дура блондинистая я дура блондинистая Да курва ты рыжая, курва. А ну, бабы, цеть мне. А, -а, -а, -а, а ну, бабы, цыть мне, раскудахтались дурынды мохнатые Сейчас сам придет, узнаете, с чего хуварят Ну, Питушка, ты такой-кой-кой, красивый у нас такой-кой Ну, Буленька, ты такой кой -ко умный у нас такой-кой <letzte video> okay. <words> Ага-ага Слушай их больше, они тебя в уши напоют сейчас. Хоть сюды, чё скажу-то. Я видал, у соседей дев молодых полным-полно появилось. Городские, небось. Да ладно! Симпатичное есть? Да полно. Петушка, буленька. Цыть сказал. Ах, он нам цытькает. «Да мы тебе сейчас укоротим-то топталку, «да мы тебя до ку твою, «а ты, сводник четырехногий, «ща мы тебя башку-то поклюем, «главно саму вязьи натаскается, «да и нашего спантлыку сбивает, «ах, глаза твои бесстыжие! «Вы кудахчите, да не закудахчиваетесь!» У меня от вашего этого ко-ко-ко холка чешется и гриво перепутывается. Она у тебе потому чешется, что не стыда у тебя ни совести. Замучил самого беготнёй своей. Мощная дубовая дверь отворилась без скрипа и в просторный тёплый хлев вошёл сам. Сахар, сахар принёс. А мне семечек и нам, и нам насыпь. А ну все кыш отседова. Цыпа-цыпа, деток ваших давайте. Я им яичко вареного рубленого принес. Да уймитесь вы, шарики мохнатые. А ты морду убери и не фыркай ты мне в ухо. Я сердитый шо на тебя. Опять от меня убег вчерась. А меня баба потом знаешь как ругала? У, рожа твоя бесстыжая. А я, ко ко когда говорю, что бесстыжая, он мне цыкает. Он мне цичкает. Кыш, говорю, опять под руку все лезете. Сперва малышню покормлю, потом вам насыплю. Ладно, ладно, уймись ты тереться об меня. Принес я тебе твой сахар. И тебе, березушка, принес хлебушка ржаного с сольцей. Всем принес. Чай мои вы все. Вздохнул Антоха, насыпая куром зерна. Березку угостил ломтем соленого хлеба. А хитрованно лужку скормил пару кусочков столь любимого им лакомства. «Я любила тебя, гад, двадцать месяцев подряд, а ты меня полмесяца и то решил повеситься. До свидания, родная, уезжаю в Азию. И в последний раз сегодня на тебя залазию. Гармонист, гармонист, положи меня под низ а я встану погляжу хорошо ли я лежу о милый мой милый мой не ложись ко мне спиной а ложись к грудью доставая орудью ой голова моя седа но душа как прежде и свежая и молодая живет у надежде точно а девки трусики сошили из железного листа чтобы мухи не кусали и нержавиа п звезда о Я у Милки ночевал, весь табак просыпался. Мне не жалко табаку, вы... <coughs> вылюбил ее с боку. Ого! Не ходите, девки, замуж, ничего хорошего. Утром станешь титьки на бок, и п звезда взъерошена. Что? Что у тебя в взъерошено, хрыч старый? Вот я тебе!» Шикнула сердитой гадюкой Анастасия неловна «Ты я думал, дитю похабщину всякую непотребную петь?» «Цить мне, коза старая!» – ощерился в ответ Алексеич. «Я его токма-токма угомонил!» «Ты чай не слыхала, как он вопил-то? Голосище «Ух, какое чисто атаман растет!» «Эй, мя самое, что ни на есть атаманское!» «Матвей Сергеевич никольской Лелька умаялась одна с им. «А Серёге в город надо было...» А ты, видишь, по махнула и удрала опять коды и удрала сутрева пораньше. Да тебе какое дело-то? А тако, что дитё под бабкиным присмотром должно быть. А бабка убёгла. К Петровичу, небось, ходила, а? Да какой Петрович, ошалел совсем, ну пенюка плешивая Агу! Ой, день рождения, на сто лет, дед купил мотоциклет. «Сел на тот мотоциклет, трах-бабах, и деда нет!» Подхватила стиль укачивания Ниловна, но, сердито сверкнув глазами на старика, добавила «Баю-баю-бай!» «Голова моя седа, но душа, как прежде!» «И свежа, и молода, и живет в надежде!» Озорно ухмыльнувшись напарнице, фальцетом затянул Алексеич. И с тех пор они все жили долго и счастливо. Авторское послесловие. Типа бонус, но не бонус, а так тоже хохмы ради. Итак, дорогие мои читатели, закончена еще одна история, совершенно не похожая на все, что мне случалось писать как самостоятельно, так и в самом гармоничном в мире соавторстве с Аленой. Прежде мне частенько задавали вопросы, как, собственно, возникают те или иные идеи. Не знаю, как у других авторов, но у меня обычно совершенно спонтанно, абсолютно никак не соотносясь с реалом. Но вот с этой книгой вышло совсем по-другому. Вообще-то обозвать даже вдохновением причины, побудившие к возникновению первых строк, весьма сложно. Потому как вдохновение — вещь эфемерная. А в этом конкретном случае все имело далеко не бестелесную форму. Думаю, многие уже в курсе, что я много лет как сельский житель, с большим подворьем, населенным всевозможной живностью, со всеми из этого вытекающими. Итак, три девицы, автор, соавтор и бета, под окном пряли поздно, хотя не такие уж девицы, вполне себе взрослые тетки. И не пряли ни разу, а в контакте трындели. Да и вечер не такой уж был поздний. Предупреждение веганцам и пацифистам дальнейшее лучше не читать. Галина, 3 ноября, 18.39. Прервусь, пока мыслей нет. Пойти кого-нибудь убить, что ли, для вдохновения. Алёна, 18.40. Давай грохни Васю в ворожье. Кого-нибудь положительного надо грохнуть, надоели эти сопли розовые. Галина, 18.43. «Тю на тебя, я же про реал!» «Алена, 18, «О, грохнуть в реале! Соседи, что не дают творить!» 1844 «Петуха!» 1849 «У меня гадских петухов, одних туча, и все они орут по ночам, во!» «Что за странный природный механизм, вот на кой так голосить?» «Один еще как будто заикается в конце, выбивается из общего хора». И за этот звук мой сонный мозг цепляется, даже если остальных удается игнорировать. Вот бы именно его вычислить в общей массе. Ржу. Вспомнила, что когда они позавчера голосили, мне пришло на ум написать короткий такой рассказик, юмористический. Про городского мужика, приехавшего в деревню отдохнуть. А там такой вот одичавший карликовый визгливый гад. От прежнего хозяина достался. Ибо поймать нельзя, потому как хитрая гадина и злобная. Ольга 18:49. 4 правых скобки. Галина 18:49. Я как ночью представила попытки мужика его утихомирить, аж обыкалась. Ольга 18:50. А напишешь, мы все уржемся. Галина 18:50. Такой в боксерах босой, лохматый, помятый, носится вокруг дома ночью и пытается сбить эту тварь с крыши камнями. Ольга 18:56. 6 правых скобок. Галина, восемнадцать пятьдесят три. А из-за забора соседка деревенская наблюдает. Ага, а можно и наоборот. А вот до чего меня петухи эти довели. О, еще и упасть в крапиву или в малину колючую ему надо. Причем петух обязательно должен быть карликовый. Вот где сволочи, даже с моими не сравнится Ольга, восемнадцать пятьдесят четыре, г-г-г. Галина, восемнадцать пятьдесят четыре. Мне даже фразочки из диалога пришли. «Ольга, 18.55, давай». «Галина, 18.58». «А почему бы тебе не завести ему курицу или пару? Ты издеваешься? Почему же, может, он от одиночества так голосит и тебе досаждает в поисках хоть какого-то внимания? То есть этот пи-террорист лишает меня сна уже третью ночь подряд, а я должен его еще и бесплатным сексом за это вознаградить?» Секс делает всех добрее и спокойнее. Может, тебе попробовать. К тому же, кто сказал, что жизнь с парой туповатых куриц – такое уж удовольствие? Вдруг ты как раз ему и отомстишь. Алёна, 1859. Гы-а! Ольга, 1859. А, валяюсь. Галина, 1900. Надо сохранить. Может, пригодится и правда. Алёна, 1900. А почему бы не поступить ещё проще? «Уха из петуха, вот решение всех ночных проблем. Только вот нечисть будет некому отгонять». Галина 19.01. «И прикол в том, что он его поймать не может совсем». Алена 19.02. «А их может кастрировать, из ружа отравить. Сжечь вместе с сараем и домом определенно надо кого-нить грохнуть». Галина 19.02. Он одичал, а карлики имеют свойство на ночь на высокие деревья забираться или недоступные места. Ольга, 19.02. Галя уже выбирала дробинки из подстреленной птицы. Алена, 19.02. Из огнемета. Галина, 19.02. Ружье тоже будет, наверное. Алена, 19.03. Сразу и опалить, и зажарить тушку целиком, а на дерево кошку запустить. Галина, в 19.03. «Да, Басыр, не справится кошка. Они как питбули. Больших петухов на раз мочат». Алена в 19.04 «Кто? Карликовые петушки?» Галина в 19.04 «Говорю же, такую можно комедию положений сбацать». Алена в 19.04 «И назвать рассказ «Уха из петуха». Только поклянись, что он будет короткий. Не больше пяти алков». Галина в 19.05 «Ага, карликовые. Они у меня одно время даже индюков загнобили. Хуже них только самцы-цесарок, когда бандой». «Алена в 19.05». «Во, нам как раз позитива не хватает в последнее время. Везде сплошной напряг. А грохнуть ты никого не разрешаешь, жестокий автор. И петбуль — это кличка для нашего карликового петуха. Могу подсуетить достоверности к описаниям деревенской жизни. У меня такие дед с бабой шебутные были». Галина в 19.06. Точно, давай суети. Пойду файл с сварганю, пока не забыла. Алена в 19.08. А я уже готова. Уха из петуха, рабочий файл докс. Ну вот как-то так все и началось. Конец читала Марина Филиппова.